Рене Декарт. Врожденные идеи и достоверность знания. Я мыслю, следовательно, существую. Рене Декарт. Рене Декарт – блистательный мыслитель нового времени, достигший выдающихся успехов не только в философии, но и в математике, физике, механике и других науках. Рене Декарт. Года жизни 1596-1650. Учился в Эйзуитском колледже. Участвовал в 30-летней войне. В 1639 году оставил военную службу и поселился в Голландии, где занимался исключительно наукой. Математическая философия. Еще во время обучения в иезуитской школе Рене Декарт осознал ненадежность и недостоверность схоластической науки, в основе которой лежала такая недоказуемая категория, как божественное откровение. Достоверность знания была той проблемой, которая волновала его на протяжении всей жизни. Пытаясь подходить к ней с разных точек зрения, он в итоге пришел к выводу, что в философии нужно применять такие же методы, как в самой точной из наук — математике. Сам Декарт был выдающимся математиком. Он сделал в этой области множество открытий, в том числе придумал символы алгебры, которые используются до сих пор. В его честь названы многие научные термины — Декартова система координат, Декартов овал, Декартова произведение и так далее каким же образом Декарту удалось применить математическую точность к философии. Он создал метод познания, отличающийся высокой точностью и состоящий из четырех шагов, или правил. Первое правило – очевидность. Нельзя ничего принимать на веру просто так. Истинным можно считать только то, что не вызывает ни малейшего сомнения. Второе правило – анализ. Каждый вопрос нужно разделять на как можно меньшие подвопросы, чтобы упростить понимание. Третье правило – синтез. Объяснение нужно начинать с самых простых вещей, постепенно, как по ступеням лестницы, поднимаясь к более сложным. Четвертое правило – контроль. Необходимо постоянно составлять перечни и обзоры, чтобы быть уверенным, что ничего не упущено. Основные труды Декарта Рассуждение о методе Изложение аналитической геометрии Размышление о первой философии Первоначало философии Здравый смысл кажется единственной вещью, которая во всем мире распределена равномерно. Никто не хочет его больше, чем у него есть. Рене Декарт Метод сомнений И врожденные идеи. Прежде чем создать новую систему знаний, декарт решил усомниться во всем, что было известно человечеству ранее. Он пошел даже дальше и усомнился не только в науках, но и в самом факте существования мира и человека. Разве невозможно, что весь окружающий мир лишь иллюзия и на самом деле его нет. Такая точка зрения имеет право на существование. «Может, и меня самого тоже нет?» В ответе на этот вопрос он опирался на сам факт своего сомнения. «Я сомневаюсь, значит, я мыслю». То есть мышление существует. Это можно считать доказанным. Но мышление не может быть отдельным от человека, существовать само по себе. Раз есть мышление... «Значит, есть и человек. Я мыслю, следовательно, существую», – делал вывод Декарт. Итак, существование человека и его мышление можно считать доказанным. Но сомнения в реальности мира все еще остаются. Ведь мир может быть порождением человеческого мышления, его фантазий. Для доказательства существования мира Декарт обращался к идее Бога. Эта идея, этот образ идеального, совершенного существа есть в нашем сознании. Но откуда он там появился? Ведь сами люди – и существа далеко не совершенные. Декарт утверждает, что эту идею в сознание человека вложил сам Бог, который создал и нас, и весь окружающий мир. Эту теорию Декарт назвал «теорией врожденных идей». Врожденные идеи – это то, что заложено в наш ум Творцом. Это простые положения, которые не вызывают у нас сомнения. В качестве примера простой идеи можно привести многие математические аксиомы. Например, если три точки лежат на одной прямой, то одна из них лежит между двумя другими. Это очевидная вещь, и она ни у кого не вызывает сомнения. Такие же врожденные идеи существуют в любой области и любой науке. На них и должно основываться познание. Латинизированная форма имени философа звучит как «ренатус кортезиус», поэтому направление философии, развившее его учение, было названо «кортезианством». «Побеждать скорее себя самого, нежели судьбу»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 Во многих науках он сделал замечательные открытия. Но они были слишком передовыми для своего времени. Общество не могло оценить по достоинству большую их часть. Более того, свобода могло стоить Декарту жизни. Его обвинили в ереси еще в те времена, когда он находился на военной службе и занимался научными изысканиями лишь в свободное время. Тогда ему пришлось бежать из Франции в Голландию, самую свободную страну Европы. Там он прожил 20 лет, посвятив себя науке. Рене Декарт был создателем метода радикального сомнения в философии, который использовал для проверки достоверности знаний. Занимаясь физикой и астрономией, Декарт пришел к тем же выводам, что и Галилей, «Земля вращается». Но он молчал о своем открытии, потому что знал, как жестоко инквизиция обошлась с Галилеем. Ему даже пришлось уничтожить свои бумаги, чтобы избежать преследования католической церкви. После смерти Декарта практически все его сочинения были внесены в индекс запрещенных книг, а преподавание его философии было запрещено во всех учебных заведениях Франции. Существует версия, что Декарт умер не от болезни, как гласила официальная версия, а был отравлен агентами католической церкви, опасавшейся его еретического влияния.